— Вот как рождаются идеи о мировом господстве, — думал Верхов, — из-за вечного недосыпа. — Карл Иванович, господин следователь! — сочувственный взгляд поликарпа Христофорча вернул Верхова к действительности. — Не изволите ли чашку горячего кофею? — Давай, братец, давай, и не одну... «Пока я совсем не сошел с ума!» — согласился Верхов, с трудом припоминая свои вчерашние похождения. «Боюсь, сегодня нас навестит господин Лейкин. А что же я ему скажу-то?» Письмоводитель поставил перед Верховым кружку с дымящимся кофе. «Не извольте тревожиться! Сегодня...» Наш воздухоплаватель отбывает в Екатеринбург по приглашению местного общества полетов. В газете прописано. Слава Богу! Гора с плеч долой! Верхов припал кружки с горячим кофе. Судьба дает нам передышку, но не вечную. Вернется же господин Лейкин. — Напомните мне, голубчик, перед тем, как заснуть, успел я дать вам поручение для сыскных агентов о наружном наблюдении. — Успели, успели, Карл Иванович, успели, — успокоил начальника верный письмоводитель. — Я всех отправил куда следует, даже в гостиницу Гигиена. — А туда зачем? «Как же, господин следователь, о заявлении Портье, о подозрительных махинациях постояльца?» «Господина Ханополоса?» — Верхов припомнил визитера. «Вы, батенька, напрасно поспешили. Подумаешь, подозрительная просьба затопить печь!» «Но, Карл Иванович, в конце июня на улице такая жара, «Южному человеку может показаться холодно, а господин Ханополос — грек, и грек крымский, не приспособлен к нашему климату. Наблюдение надо снять, тем более коммерсант и сам жертва нападения». Верхов чувствовал себя виноватым, ибо все-таки не дал хода делу об ограблении коммерсанта прибежавшего за помощью к нему. «Простите, Карл Иванович, не подумал!» — повинился письмоводитель и затих за своим столом. После второй кружки кофе Верхов почувствовал, что поджилки у него перестали дрожать. Сознание прояснилось. По счастью, посетители не беспокоили. Можно подвести итоги, предварительного дознания по делу в воздухоплавательном парке. Карл Иванович сосредоточился. Итак, купеческий сын Степан Студенцов в компании собутыльников прибыл в воздухоплавательный парк. В руке держал шкатулку с крестом. По словам Дашки, игрушку, врученную ему Оттоном. Общие друзья и господин Глинский, и господин Фрактенберг, и господин Родовский свою причастность к шкатулке отрицали, но и на Оттона не указывали. Если имел место несчастный случай от самопроизвольного возгорания или взрыва светильного газа, на чем настаивали военные следователи, Значит, в шкатулке была не игрушка, а взрывное устройство. Откуда оно взялось в руках юнца? Мертвый не скажет. Верхов не верил, что проклятый отцом русокудрый гостинодворец мог покончить с собой из-за любви к тощей крысе Дашке-зверьку. Значит, он не знал, что в шкатулке взрывное устройство. Покушение на Лейкина Степан совершить по своей воле не мог. Не мог желать и смерти священника. Значит, кто-то обрек его на смерть, уговорив вручить отцу Ануфрию дар. Но кто и почему? Церковники молчат, не видя злого умысла в смерти отца Ануфрия, не требуют расследования. Странно. Или церковь знает о причине смерти своего пастыря? Можно было бы, конечно, пойти другим путем. По остаткам адской машинки определить ее изготовителя, а через нее и заказчика. Но, во-первых, шкатулка сгорела. Во-вторых, ныне адские машинки клепают чуть ли не в каждом подвале, столько террористов развелось в столице. Есть и на периферии, в иных городах империи. Антигосударственная деятельность, левая зараза, неумный либерализм протянули свои щупальца повсеместно. Собутыльники покойного никак не связаны с социалистами. Дашка не в счет. Петя Родовский гонится за легкими деньгами и дешевыми побрякушками фирмы ТЭД. Господин Оттон явный масон. Господин Глинский... Слыша о земельном вопросе, думает о фараонах раннего царства. Господин Фрахтенберг, законопослушный, государственный служащий. В солидном чине, конечно, но Сибарит. Что ж получается-то? Получается, что зацепок нет? Хорошо. Уговорил известного воздухоплавателя, держать, пока рот на замке перед репортерами, а то нахлебался бы позора в либеральных листках, да получил бы по шапке от военных за то, что залез не в свою епархию. Карл Иванович теребил листок бумаги, исписанный аккуратным почерком. Что за неизвестный свидетель являлся вчера в окружной суд? Что он имеет в виду, говоря о полемике Ленина и Аксельрода? Если юнец не обманет и придет, это надо выяснить в первую очередь. Кроме того, — думал Верхов, — требуется поговорить с Марией Николаевной Муромцевой. Каким серьезным делом она занята, что не находит возможности зайти к следователю? Он снял трубку телефонного аппарата и попросил барышню соединить его с квартиры профессора Муромцева. После нескольких гудков откликнулась горничная. Она сообщила, что Мария Николаевна на отпевании Степана Студенцова. Горничная утверждала, что барышня чувствует себя превосходно, но следователь с недоумением улавливал в ее ответах Странные смешки. Горничная подтвердила, что Мария Николаевна собиралась заехать в окружной суд.